К Афанасию, епископу Анкирскому. Дружески и с любовью выговаривает Афанасию, что, не переписавшись и не объяснившись с ним лично или через людей близких, открыто порицает Василия, грозит ему и всем приходящим из к а п п а д а к и и разглашает, будто бы святой Василий пишет что-то зловредное. Писано прежде 369 -го года. «Некоторые, пришедшие к нам из Анкиры, а их много, трудно даже перечислить, притом все говорят единогласно, известили меня, что ты, любезная глава, как почтительнее выразить мне это, не с приятностью и не обыкновению своему, воспоминаешь обо мне. Но меня, как известно тебе, не поражает ничто человеческое, и всякая перемена не неожиданна для человека». к т р ы й давно изведал немощь естества и удобства из одной противоположности переходить в другую. Поэтому не ставлю того в велико, если изменилось нечто в наших отношениях, и вместо прежней себе чести с л ы ш а т ь п е р ь укоризное оскорбление. Показалось же мне действительно странным и необычайным твое ко мне до того изменившееся расположение, что гневаешься и досадуешь на меня, даже, как говорят слышавшие, грозишь мне чем-то. Угрозам этим, скажу правду, много я смеялся. И совершенно стал бы ребенком, если бы убоялся подобных страхований. Страшным же и многоозабочивающим почел я то, что твоя во всем точность, которая, как я был уверен, соблюдена к утешению церквей, быть опорою правой веры и семенем древней и с т и н ы любви, столько заимствовалось из настоящего положения дел, что хулы каких н и есть людей для тебя важнее дознанного обо мне долговременным опытом, и ты без доказательств увлекаешься в нелепые подозрения. Что еще говорю в подозрении? Кто негодует и грозит, как сказывает это о тебе, — Тот, по-видимому, обнаруживает в себе гнев неподозревающего, но ясный неоспорим уже уверившегося. Но, как сказал я, причину в сего приписываю настоящему времени. Ибо великий ли был труд, чудный мой, переговорить со мною, о чем бы то ни было, в кратком письме, как бы одному на один, или, если не хотел доверить подобного дела письму, вызвать меня к себе?» А если непременно должно было вывести дело наружу, и неудержимость гнева не давала времени к отсрочке, то можно было, к объяснению со мною, употребить посредников кого-либо, одного из людей близких и обыкших, хранить тайну. Но теперь, кому из приходящих к вам, по какой бы то ни было нужде, не разглашают, будто бы пишу и слагаю что-то зловредное? А как утверждают пересказывающие речи твои слово в слово? Тобою употреблено это самое речение. Но сколько не думаю сам с собою, ничем не могу объяснить себе этого. Почему приходит в ум и такого рода мысль? Не из еретиков ли кто, злонамеренно подписав мое имя под своими сочинениями, огорчил правоту веры твоей и вынудил у тебя такое слово? А что описано мною против осмелившихся утверждать, что Сын и Бог в сущности не подобен Богу и Отцу, или противоговоривших хульно, что Дух Святый есть тварь и произведение, на то, конечно, не согласился бы произнести сей укоризны ты, который подъял великие и славные подвиги за православие. Но сам ты разрешишь мое недоумение». если с о б о л г о в о р и ш ь ясно сказать имя того, кто ввел тебя в огорчение против меня. Печатается по изданию «Творение святых отцов» в русском переводе, издаваемое при Московской Духовной Академии, том 10, «Творение ижево святых отца нашего Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийской, часть 6, -я. Москва, 1849 год, страницы». с ш е с т по п я т н у ю ш е с т по шестьдесят шестую, с е м по семьдесят вторую.